Как выглядит стареющий мозг? На рабочем столе Владимира Ильича Ульянова, который сейчас перенесен в горки Ленинские, в музей, кабинет и квартира Владимира Ильича Ленина в Кремле, находится гротеск на статуэтку мыслителя Родена. Это самец шимпанзе в позе Гамлета, держащий в своей лапе череп человека. Или все-таки в руке? И именно на нее я обратил внимание, когда меня пригласила в горки научный сотрудник этого уникального музея Светлана Генералова. Интересный музей истории революционной мысли, которая перевернула сознание планеты. Эволюция человека и человечества – это не только революции, но и эволюция его мозга. Именно мозг сделал нас такими, каковы мы сегодня. И именно он – ответственен за то, как мы радикально меняем среду обитания и как мы будем в дальнейшем меняться сами. Как будут меняться наши тела, общая продолжительность нашей жизни и ее длительность на каждом этапе. Наш мозг уникален, у него нет аналогов. Он создал города, вышел в космос, создал цифровую реальность и оружие массового поражения. Сегодня человек находится не только в высокотехнологичной среде, е но в условиях, которые сами быстро меняют наш мозг, причем на всех его уровнях. Во многом среда становится цифровой, и как повлияют эти новые 5G-условия на старение и долголетие человека, пока непонятно. Чтобы узнать, как эволюционировал наш мозг, рациональнее всего посмотреть на мозг того, с кем у нас был общий предок, причем не так давно, несколько миллионов лет назад. И он не только наш самый близкий родственник, Он наш лабораторный двойник. Это шимпанзе. Если мозг современного человека весит около 1350-1380 граммов, то мозг шимпанзе весит около 500 граммов и состоит из 22 миллиардов нейронов. У гориллы, более дальнего родственника человека, мозг весит 700 грамм и содержит 33 миллиарда нейронов. Человек может жить до 117 лет. Крайне сомнительные рекорды Жанны Кальман, 122 года и 164 дня, и Сары Кнаус, более 119 лет, как и долголетие шимпанзе Читы, это кличка обезьяны Джикса. По словам ее владельцев, шимпанзе умер в 80 лет. Мы опустим, так как это лишь голливудское шоу мирового масштаба, на котором зарабатывали бонусы, премии и гранты. Ведь все шимпанзе в природе гибнут до 40 лет, И в зоопарке единичные самки могут даже до 6 0 Ни о каких 8 0 даже и близко речь не идет. Точнее, самка-шимпанзе жила до 5 9 4 года. И это максимальный возраст, точно задокументированный в научной базе. Саму базу продолжительности жизни всех известных животных ученые завели, чтобы как раз и бороться сложными данными. В случаях с рекордами людей француженки и американки все сложнее. Скорее, это рукотворный рекорд самих ученых или тех, кто так себя называет. И в каждом из этих рекордов есть участие журналистов, которые затем подали эти слабо проверенные данные всему миру как достоверные. Что же касается первых трех рекордсменов человечества по продолжительности жизни, то тут заинтересованные лица замолчали те сомнения, которые у них были, чему сегодня мы находим все больше и больше доказательств. Рекорд – Жанны Кальман – это просто мать и дочь, а у Сары Кнаус первые документы появились только через 20 лет после ее рождения. Впоследствии был найден более ранний документ, но и он составлен почти через 10 лет после ее рождения. Третий рекорд уже фактически девалидирован. Изменение веса нашего мозга при старении очень легко оценить, ведь люди умирают в разных возрастах. Ученый Бюргер в 1960 году изучил вес мозга 3600 умерших людей разного возраста и обнаружил снижение его к 80 годам на 17% по сравнению с 30-летним возрастом. Другие работы также показали, что вес мозга человека постепенно снижается приблизительно на 0,3% в год, до 1160 граммов к 90 годам. В старости заметно подчеркивается рельеф коры мозга за счет углубления и расширения борозд. Уменьшается ширина и масса извилин мозга. При этом увеличиваются желудочки, внутренние полости мозга. Эти изменения мозга в глубокой старости очень похожи на заболевание, которое носит имя доктора Альцгеймера. Именно оно приводит к развитию синдрома деменции или, если говорить по-русски, то к приобретенному слабоумию. Не нужно путать с олигофренией. Часто бывает и так. После смерти человека, который при жизни не имел синдрома слабоумия, на секции у него обнаруживается множество синильных бляшек, значимо уменьшенный объем и расширенные желудочки мозга. Для любого человека особенно неприятны проблемы с мозгом, когда страдает память, интеллект, понимание речи, способность говорить. Мы как бы теряем самих себя. Это становится заметным при нейродегенеративных заболеваниях на уже продвинутых стадиях. И так как разделить процессы нормального старения мозга и нейродегенерации пока не удается, а скорее это просто невозможно, то это слепленные из одного куска эволюционной глины процессы. У нас нет четкого понимания, где проходит граница между старением мозга и его болезнью, а возможно ее просто не существует. Но мы знаем точно одно. Чем старше человек, тем больше состояние его высших корковых функций напоминает картину при болезни Альцгеймера. И тут давайте посмотрим на уникальный эксперимент, который длится с 1938 года. В это исследование включили 724 подростка. Половина из них была из самых бедных семей Бостона, а вторая окончила Гарвард во время Второй мировой войны, что, говорит нам, это дети из успешных семей. Сейчас всем оставшимся в живых, а их осталось около 60 человек, глубоко за 90. Уникальность этой работы состоит в том, что это реальное изучение почти всей жизни конкретного человека, а не фиксирование показателей в разных временных точках у совершенно разных людей, родившихся в разное время. Несмотря на то, что продолжительность жизни исследователей была такой же или даже короче, чем у исследуемых, И в этом тоже уникальность этой научной работы, так как уже несколько раз сменились сами ученые. Работа продолжается. Приверженность целям и их несменяемость, даже несмотря на I.I.W.W., это следующая особенность данной работы, и меня лично она поражает до глубины души. Мне н р а в и т с я по-хорошему упрямые люди. Это самое длительное изучение одних и тех же людей в рамках одного исследования в истории планеты. Самый главный вывод, который сделан четвертым руководителем проекта Робертом Волдингером – не уровень холестерина или какие-то любые другие лабораторные показатели отражают, сколько в итоге проживет человек. Гораздо важнее, насколько сильны у него социальные связи и насколько этот человек окружен любовью и плотной заботой. Именно хорошие отношения защищают не только наше тело, но и наш мозг, позволяя нам стать долгоживущими. Такие люди с хорошо развитыми семейными отношениями и социальными связями дольше сохраняют свою память. Наш мозг содержит нейроэндокринный орган гипоталамус, который участвует во всех процессах адаптации организма. Вместе с гипофизом, стволовыми структурами и базальными ядрами мозга работа гипоталамуса приводит к скоординированным поведенческим адаптационным гомеостатическим ответам, которые поддерживают не только жизнеспособность организма, но и отвечают за его онтогенетическое развитие в заданных интервалах. То, что первичные изменения в онтогенезе при репродуктивном старении происходят в гипоталамусе, уже ни у кого не вызывает сомнений. Замедление старения и увеличение продолжительности жизни были достигнуты у мышей среднего возраста, которым локально имплантировали здоровые гипоталамические стволовые клетки. Лечение здоровыми экзосомами, секретируемыми стволовыми клетками гипоталамуса, привело к замедлению старения у животных. Из этого ученые сделали вывод, что скорость старения в значительной степени контролируется стволовыми клетками гипоталамуса. Старение – это тот процесс, который можно ускорить, например, если посадить кошку перед клеткой с мышами. Как следствие стрессовой ситуации, они очень быстро заболеют и умрут. Возможно, что именно те механизмы, воздействуя на которые легче ускорить процессы старения, и являются важными и для практического воздействия на его замедление. Мы не можем провести такие опыты на людях, но их провел прошедший в войнах и революциях сам XX век. Я часто говорю, что как только изменяется или пропадает чувство юмора, жди беды. Если его не было, как написал мне один читатель, это другой вопрос. А вот если было, но исчезло, тут-то и стоит задуматься. Ведь юмор человека – сложнейшая функция интегративной деятельности мозга. При этом шутящий человек должен не только оценить, кто перед ним, но и заложить скрытый информационный смысл между строчек. При этом каждому народу или нации характерно свое чувство юмора. И вряд ли английский юмор будет оценен по достоинству русскими, а наш – британцами. И здесь не столько вопрос в самом чувстве юмора, сколько в том, что здесь мы имеем дело со слишком сложно устроенным нейрофизиологическим механизмом, нарушение которого является признаком того, что что-то пошло не так. То же относится, по моему мнению, и к обществу. Многие вопросы можно было бы решать или легче было бы решать, если бы люди улыбались. На сегодня даже подсчитать все гипотезы, обосновывающие механизмы старения, где упоминается мозг или центральная нервная система, просто невозможно. Разделение их на программные и с т о х а с т и ч е с к и е чисто условно, а границы между ними отсутствуют. Вполне возможно, что существует каскадный механизм сочетания программных и с т о х а с т и ч е с к и х событий или специфических механизмов старения вообще нет, и они вшиты в механизмы гомеостаза и адаптации. По моему же мнению, старение с р о д н е е эффекту домино. Когда одна из важных ролей эволюции отдана нашему мозгу, пейсмекеру ритма динамической жизнеспособности. В геронтологии самое важное – это правильно поставленные вопросы. Именно тогда будет получен прагматичный результат, дополнительные годы жизни. И не просто жизни, а здоровой ее составляющей. Пришло время человеку поставить такой вопрос – как, влияя на наш мозг, можно увеличить активную и здоровую продолжительность жизни современного человека. Мозг – это самый важный пейсмекер й адаптационных реакций, да и всего гомеостаза человека. Именно он в первую очередь отвечает за временные характеристики всех этапов нашей жизни. Пока мы не поймем, как работает наш мозг, мы не разберемся с нашим старением. Качество жизни современного стареющего человека во многом зависит от того, в каком состоянии его мозг. Когда человек теряет способность к обучению, это означает, что его познавательный резерв исчерпан, и в этот момент можно говорить о начале индивидуального возраста старости. Учитесь всю жизнь. Снижение когнитивного резерва ускоряет старение не только вашего мозга, но и организма в целом. Не будьте одиноки в старости, так как именно одиночество не только ускоряет старение вашего мозга, но и дает старт старческой дряхлости.